Держи меня в курсе. В курсе чего? Ну, не знаю, того, что происходит. Угум. Мадемуазель Штайнмайер открыла дверь и, как это ни странно, почувствовала облегчение. Раз уж для нее не осталось ни одного безопасного места в этом городе. Нет смысла скитаться по углам. В любом случае со страхом она рассталась, там, над пустотой. Она быстро обошла квартиру, Ничего необычного, ни сиди с очередной оперой, ни других следов вторжения чужака. Она открыла один из чемоданов, вынула оттуда запеленутое наподобие мумии тельце Игги и отнесла его в ванную, после чего сделала еще один звонок. — Слушай вас, — ответил ей хорошо знакомый голос. — Жеральд? — все же уточнила журналистка. На другом конце провода замолчали. — Я знаю, ты не хочешь со мной разговаривать решительным тоном произнесла женщина, и понимаю, почему. «Но все, что тебе рассказали, все, что ты принял за истину...» «Принял за истину?» — немедленно ощетинил Сларше. «Отлично!» — обрадовалась Кристина. «Именно такая реакция мне и нужна. Прояви праведный гнев. Ты ведь такой безупречный, такой непогрешимый, верно? Ты никогда не ошибаешься, дружок. Никогда или крайне редко. Ты всегда поступаешь именно так, как следует, то есть благоразумно». Ты благоразумный человек, чертовски, дьявольски благоразумный. То, что я принял за истину, — повторил мужчина, как будто услышал самую большую глупость на свете. Да, то, что принимаешь за правду, таковой не является. И у меня есть доказательства. Тяжелый вздох в трубке, Господи! Кристина, о чем ты? Пораскинь мозгами, Жеральд. Подумай, что ты знаешь точно, а что только предполагаешь. Тебе известно, что люди часто отдают предпочтение информации, которая ближе всего к их собственным изначальным гипотезам. Это называется склонность к подтверждению своей точки зрения. Что скажешь, если я предоставлю тебе информацию, которая все меняет самым кардинальным образом? Кристина, я... Удели мне пять минут своего драгоценного времени, пожалуйста. Ты кое-что послушаешь и сам решишь, чему верить, а чему нет. После этого я оставлю тебя в покое. Навсегда даю слово. Мне нужно всего пять минут. Думаю, я это заслужила. Когда?» Штайнмайер выдохнула и назвала время и место. Закончив разговор, женщина вдруг осознала, что умоляющий тон, который она использовала в разговоре с Жеральдом, был на этот раз не более чем уловкой. Она ломала комедию. Ее жених, бывший, обожает мольбы, но больше она никогда никого, ни о чем не будет умолять. Когда она вошла в кафе на улице Сент-Антуан-Дю-Те и увидела Жеральда, вид у него был разгневанный и одновременно испуганный. — Он похож на мальчишку, — подумала Кристина. — Привет, — сказала она вслух. Ларше поднял голову, но не ответил. Женщина пододвинула стул и села напротив. Она не дала себе труда накраситься и не попыталась быть соблазнительной, Кристина знала, что выглядит просто ужасно. Волосы сухие, как солома, покрасневшие глаза, обведены темными кругами, как у лемура. Ну, Джеральдо, похоже, было плевать. Он хотел одного побыстрее уйти. К Дениде приходила полиция. Заговорил он первым. Кристина напряглась. — По поводу стажерки, которую ты избила, они показали ей снимки, — добавил Ларше. Я ее и пальцем не тронула, — спокойно ответила его собеседница. — «Тебе нужно лечиться, Кристина, ты больна». «Вовсе нет». Жеральд одарил ее неприязненным взглядом. Она включила смартфон и вошла в электронную почту. «Помнишь письмо, которое бросили мне в ящик?» — спросила Штайнмайер. «С него все и началось. Ты помнишь?» «В полиции считают, что ты сама его написала. И зачем бы я стала это делать?» «Не знаю. Наверное, потому что ты больна». Кристина наклонилась к нему. — Прекрати повторять эту чушь! — Черт бы тебя побрал! — рыкнула она. Жеральд отшатнулся. — Господи, он и вправду меня боится! — с удивлением подумала женщина. — Надень наушник! — произнесла она подчеркнуто сухо. ухо. Ларше кивнул с видом безнадежной покорности судьбе и подчинился. Кристина включила запись, которую прислал ей Илан, звонок неизвестного мужчины в прямой эфир. Ее собеседник слушал, опустив глаза и нахмурившись, а потом вынул наушник, но ничего не сказал. — Ну что, этот звонок я тоже выдумала? — спросила журналистка. Мужчина не ответил. Передача вышла в эфир 25 декабря, на следующий день после того, как письмо оказалось в почтовом ящике. — Можешь проверить? — Подкаст у тебя еще есть, — не моргнув глазом, соврала Кристина. — А теперь объясни, если письмо написала я... Как этот человек мог узнать о его существовании? Джеральд упорно молчал, но выглядел уже не так самоуверенно. А если автор письма не я, как получилось, что звонивший знал не только о существовании письма? Ему было известно его содержание. И это при том, что оно лежало в бардачке твоей машины. Ларше покраснел. Возможно, это совпадение. Буркнул он. Он говорит не о письме, а о некоем самоубийце. «Побойся бога, Джеральд». Вспыхнула мадемуазель Штайнмайер. «Вот что он говорит дословно. Тебя не мучит тот факт, что ты позволила человеку умереть. Ты позволила человеку покончить с собой в рождественский вечер, а ведь он просил о помощи. Конечно, он говорит о письме. О чем же еще? Говорит, вполне достаточно для того, чтобы понять намек могла только я». Жеральд молчал, и она заметила на его лице тень сомнения. «Ладно, ты права, он имеет в виду именно злосчастное письмо». — Но то, что ты сказала Денизе, — пробормотал он уже менее уверенно, — Дениза заявила, что я тебе не подхожу. — Да, она меня разозлила. А как бы ты реагировал на моем месте? Еще был мейл. Я не посылала тот мейл и не писала то письмо, — сухо отрезала Кристина. Ты что, правда не понимаешь? Он не только звонил на радио, но и влез в мою почту и вломился ко мне, чертов сталкер. Теперь Ларше не просто удивился, он изумленно уставился на собеседницу и на некоторое время задумался. — Когда? — спросил он наконец. — Что когда? — переспросила журналистка. — Когда он вломился? — Ночью, когда я звонила тебе насчет Иги. Я нашла пса в подвале в мусорном баке, и у него была сломана лапа. Иги лаял, скулил, и я решила, что звук идет из соседней квартиры, пошла туда среди ночи. Кстати, старая корга не заявить полицейским, что я чокнутая. — Как сейчас, Иги? Иги умер. — Что? — Его убили, Жеральд. — И, к слову сказать, я не знаю, что делать с его телом. Оно все еще в квартире. — Не веришь? Приходи и убедись сам. Ларше пытался переварить полученную информацию, и Штайнмарь по его глазам поняла, что благоразумнейшим из благоразумных медленно, но верно овладевает паника. — Господи! Кристина, нужно предупредить полицию! — воскликнул он. Женщина издала горький смешок полицию. Да неужели? Ты же сам только что сказал, что легавые считают меня виновной и сумасшедшей. Даже ты поверил, что я избила бедняжку, чтобы ей провалиться. Жеральд смотрел на нее округлившимися от тревоги и недоумения глазами. Что ты намерен делать? Узнать две вещи, кто и почему. Помочь в этом может только один человек. Жеральд прищурился. Стажорка, конечно. Чем я могу быть тебе полезен?